Глава 19. Эйсон — столица Аргента. Встретился в черном быке через полчаса с членами клана. У всех глаза горели от восторга. Едва официанты взяли заказы и исчезли за дверью, сокланы начали восторженно в разнобой делиться своими впечатлениями. «Меня три раза прикрыли. Спасибо большое всем! А я, когда один уже остался и меня загнал в ущелье Брагиокс...» Решил магию крови использовать. А что терять уже? Даже если слабее от потери крови, так победить же важнее. Мы в Пятером скастовали пять каменных щитов над собой. Жандель, спикировав спекировав на нас, пробил своим заклинанием огненного ядра четыре, а пятый сломал клюв. Надо было видеть эту удивленную морду монстра, когда он башкой начал трясти, пытаясь опомниться и сообразить, что теперь делать. Конечно, мы не дали мочухаться, успели убить до того, как он пришел в себя. Я улыбаясь кивал, понимая, что людям надо выплеснуть эмоции. Через несколько минут все несколько угомонились, а тут как раз и официанты вернулись с напитками. Дождавшись, когда не покинут кабинет, я поднял кружку с пивом и сказал. Мои поздравления. Сегодня вы за счет предшествующей планомерной работы показали всему Аргенту, на что способен клан дерзких, несмотря на то, что в составе клана нет ни грандмагов, ни даже архимагов. И мы очень далеки не то что от первого десятка, но и от первой сотни официального рейтинга. Вы все молодцы. Большинство очень обрадовано подняли кружки вверх, поддержав мой тост. Несколько замялись только Уберт и Дорешек, первые, кто вылетел во время испытания. Явно им было стыдно из-за этого. Ничего, я с ними отдельно потом поговорю, выясню, в чем причина, и объяснил, что именно им нужно было делать иначе. Сугубо на будущее. Ругать их не буду, они сами себя очень даже сейчас ругают. Обидно им, конечно, первыми на глазах у всей Академии вылететь из испытания. Так-то они тоже сегодня победители, но и этого им никто не забудет. А вот следующий тост я уже поднял немного другой. Главное, не забывайте, что свободное посещение — это не только возможность заниматься по собственному графику, более эффективным, чем может обеспечить вам Академия, но и ответственность, и что профессора вряд ли будут рады тому, что часть студентов впервые за всю историю Академии будет отсутствовать на занятиях. Они, как правило, у нас возрастные, а люди в возрасте не любят никаких перемен. Так что к экзаменам вы должны не просто быть готовы. Вам следует знать предмет лучше остальных студентов, чтобы вас нельзя было завалить. Помните, что если на экзаменах из Академии начнут отчислять студентов, ушедших в начале семестра на свободное посещение, то его могут и вовсе отменить, как не оправдавшие себя. Этот мой тост несколько охладил всеобщего восторга, но без него тоже было никак. Иначе некоторые из сокланов, упоенные сегодняшней победой, могут пойти в разнос и вовсе забросить занятия. А тут неожиданный взгляд на проблему. Несколько человек, плохо подготовившись, могут лишить всех сокланов выигранного сегодня приза, и на них тогда косо будут смотреть все остальные члены клана. И, конечно, они тут же подумали, с каким восторгом отмену свободного посещения воспримут другие студенты, которых его не удостоили, и как начнут подтрунивать над теми, кто не оправдал надежд возложенных на них администрации Академии при проведении этой реформы. Правда, были среди сегодняшних победителей и те, кому ничего не могло испортить настроение. «Как здорово было в разгар учебного дня просто взять и спокойно выйти из академии», — ликовала Эрли, словно и не услышала мой второй тост. «Ладно, мы с ней вместе с Джоан отдельно переговорим. А также за пару недель до засчетов и экзаменов устроим наши собственные по всем предметам, что будут вынесены на сессию». Если результаты нас не порадуют, следующие две недели она ничем, кроме учебы, не будет заниматься. Хотя, чему нам только для Эрли устраивать такую репетицию? Пожалуй, пропустим сквозь эту процедуру всех студентов, кто получил право на свободное посещение. Можно, конечно, рассчитывать на сознательность, что не даст забросить учебу. Ну и проверить результат заблаговременно тоже никогда не помешает. Но нет». Сегодня я точно об этом говорить никому не буду. Король Драск — столица Аргента. Драск был в таком шоке от услышанного, что потребовал от Камергера повторить все заново, не в силах поверить, что ему все это не показалось. Камергер послушно повторил. «Совет десяти настоятельно просит Ваше Величество и Вашего брата согласовать как можно быстрее дату встречи с ним для обсуждения итогов соревнований, на основании которых Королевской Академии Магии Аргента было разрешено свободное посещение занятий для ряда студентов». «Я что, действительно все это слышу?» — поразился король. «В разгар войны с сектантами!» — Когда они периодически нападают на мой дворец и другие важные для столицы места, совет десяти ведущих кланов интересует именно вот это, какое-то детское соревнование для студентов и его итоги. Да они что, совсем там с ума, что ли, посходили? Камергер молчал. Когда король вот так разгневан, хуже некуда соваться с какими-то комментариями. Это лучший способ развернуть его гнев в собственную сторону. А ему зачем это надо? Король, впрочем, и не ожидал что-то от него услышать. Махнув ему рукой, чтобы он вышел, он тут же открыл коммуникационный портал к своему брату. «Картан, здравствуй! Может быть, хоть ты мне объяснишь, что за сумасшествие творится в Аргенте? Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» — вежливо спросил брат совет десяти потребовал чтобы ты вместе со мной принял участие в очередном заседании совета для обсуждения итогов какого то студенческого соревнования что недавно прошло у тебя в академии как все это понимать что вообще творится в этом городе может быть хоть ты сможешь мне что то объяснить ваше величество мы с вами это уже обсуждали мной были предприняты шаги в развитии вашего требования по которому Эссен ни в коем случае не должен посещать занятия в Королевской Академии Магии, пока мы не справимся с угрозой нападения от сектантов, ну и чтобы и члены его клана там тоже отсутствовали, дабы максимально обезопасить нашу Академию. Сегодня с этой целью был проведен конкурс, в котором студенты разбились на команды сугубо по своему желанию, а выигравшая команда получила право на свободное посещение, То есть этих студентов мы в Академии большей частью теперь видеть не будем. — Так, давай подробнее, — велел король, слушавший с неослабевающим интересом. — Так вот, в этом конкурсе с большим отрывом по счету выиграла команда клана дерзких. Теперь у них будет свободное посещение, так что сектантам нет никакого интереса нападать на Академию ради того, чтобы нанести ущерб клану дерзких. — Ага, — сказал король. Значит, ты все это срежиссировал. Специально подстроил так, чтобы именно дерзкие выиграли и ушли из академии, чтобы уменьшить угрозу нападения сектантов. Я правильно тебя понял? Разумно что же? Нет, Ваше Величество, и в мыслях не было. Испытание было проведено совершенно честно. Как раз, чтобы избежать подобных обвинений и пересудов, мы использовали для этой цели академический артефакт. Студенческие команды разбивались на несколько групп, которые сражались с монстрами, которых он создавал, так что абсолютно справедливо выиграла именно та команда, которая смогла показать лучшие результаты и дольше продержаться в сражениях с монстрами, созданными артефактом. Ну и вы же сами знаете, Ваше Величество, что мы не способны контролировать артефакт Академии, в полной мере утратив знания древних. — Так что дать ему такое задание на испытание можно, а вот потребовать от него сфальсифицировать результаты — никак нельзя. Такого уровня контроля артефакта у нас, к сожалению, не имеется. — Но как же тогда-то мог быть уверен, задумывая это соревнование, что победит именно клан Дерских? — тут же спросил Драск. — Меня уверил в это Мейсон, сказав, что достаточно хорошо подготовил своих людей, чтобы ожидать такого исхода. И, как видите, он не обманул. — А сам Мейсон принимал в этом испытании участие? Вопрос был с подвохом, хотя Драск задал его тем же тоном, что и остальные. К счастью, для ректора на этом его подловить было нельзя. — Нет, Ваше Величество, вы же запретили ему без веского повода появляться. А он и так теперь, как проректор Академии Дерзких, имеет право на свободное посещение во время обучения. «Так — Так-так-так, — сказал король задумчиво. — Теперь я кое-что начинаю понимать. Все эти напыщенные кланы из Совета десяти, видимо, впали в бешенство из-за того, что их детей обошел какой-то еще недавно никому неизвестный клан. Теперь же я правильно оцениваю эту ситуацию? — Да, Ваше Величество, все именно так. Так что, конечно, понятно, почему они злятся. Это большой удар по их престижу. Но сразу честно скажу, что я сам понятия не имел, что этот молодой клан сможет с таким разгромным счетом обыграть команды, созданные кланами из первой десятки. Да и сами вы, Ваше Величество, наверняка согласитесь, что никто такого не мог ожидать. — И насколько разгромным был счет? С явным любопытством спросил король. Дерзкие вырвали у артефакта 128 баллов. Второе место у команды клана Огненный ураган 79 баллов. Третье место у команды клана Огненного шестьдесят 68 баллов. А самые низкие результаты были около 20 баллов. Да не может такого быть. Поразился король. Картан промолчал в ответ. Ладно. — Теперь я понимаю, почему так запрыгали эти напыщенные индюки из Совета Десяти. — Все верно, Ваше Величество. Да я сам не ожидал, что член клана Эйсона окажется на такое способны. Он гениальный тренер. — Похоже на то, брат, — ответил Мудраск. — Похоже на то. А я-то удивлялся, почему Несман недавно к нему на обучение часть своей охраны отправил. Не так и глупо, этот юный король, романтик, как мне казалось. И в чем-то на самом деле это здорово. неплохо время от времени стряхнуть часть спеси с этих кланов из первой десятки, которые слишком много о себе воображают. а то чего доброго решат еще как в бельбе, побольше себе взять власти, отобрав ее у короля. Но явно они хотят увидеться с нами не для того, чтобы сообщить о том, что у них прибавилось смирение из-за этого проигрыша. Да, ваше величество, создается впечатление, что они не верят, что состязание было честным, и будут настаивать, чтобы мы это признали. Ну да, это мы с тобой прекрасно разбираемся в тонкостях действия древнего артефакта Академии. И в особенности в том, что очень многое нам в его функционировании, к сожалению, непонятно. Они, видимо, вообразили, что мы его теперь полностью контролируем. Плать для того, чтобы фальсифицировать итоги состязаний. Для злопыхателей нет барьеров в их воображении, Ваше Величество, заметил ректор. Хорошо. Давай тогда сделаем так. Я назначу нашу встречу с Советом Десяти через пару часов у меня во дворце. Будь сам на этой встрече, но кое-что изменим. Прихвати с собой Эйсона. Выполню ваше указание, Ваше Величество, ответил картан. «Нет, даже сделаем так. Появитесь лучше минут за пятнадцать до этой встречи у меня с готовыми вариантами, как заставить совет десяти признать, что испытание было честным. Ну, или в целом, как все урегулировать так, чтобы поставить этих зазнавшихся паразитов на место. Хватит вам этого времени для того, чтобы что-нибудь придумать. Я не хотел бы затягивать с заседанием совета десяти» потому что чем позже мы проведем это совещание, тем больше всяких глупых слухов разнесется по столице. А нам сейчас явно не до этого. Нам нужно, чтобы все сплотились в войне с сектантами. Вот кто действительно представляет для нас серьезные проблемы, а не итоги каких-то детских соревнований. Но об этом, конечно, я сам буду говорить. Ваша задача — решить эту проблему. «Да, Ваше Величество!» — ответил брату Картан. Картан — столица Аргента. Герцог Картан, закончив разговор с братом, покачал головой. Ну да, он сам, когда услышал о таком разрыве, в счете сразу заподозрил, что спокойно все это не закончится. И надо же было выиграть дерзким с таким отрывом от команд самых престижных кланов в Аргенте хотя вполне может быть, что и выигрыш с минимальным отрывом спровоцировал бы точно такую же реакцию. Кланы из Совета Десяти не потерпели бы проигрыша в любом виде. Так, и что же ему делать? Надо срочно выполнять поручения короля. Не став откладывать, он немедленно открыл коммуникационный портал. Эйсон — столица Аргента. Наше празднование в Черном Быке было в самом разгаре, когда я получил запрос на открытие коммуникационного портала от ректора. Я вздохнул. Похоже, я понимаю, в связи с чем ко мне пришел этот запрос. Вышел тут же в коридор, встал около окна, скостовал вокруг себя шатер молчания, после чего принял портал. Не дав мне даже поздороваться, ректор вывалил на меня поручение короля по поводу капризов со стороны Совета десяти. Велел, как следует, подумать над вариантами урегулирования претензий ведущих кланов страны и через час быть у ворот Академии. Пообещав герцогу, что буду там, я покачал головой и отправился обратно в кабинет, где меня ждали сокланы. Решил не утаивать эту информацию, а устроить из нее своеобразные дополнительные испытания для членов клана. Необходимо обучать их и умению разбираться в политике. Пригодится в будущем, в том числе и для войны с высшими демонами. Тот, кто считает, что на войне политик ни к чему, не прав. Она много где может пригодиться. Попросив тишины, я пересказал наш разговор с ректором. Вначале все полностью обалдели, разве что Джоанна хмыльнулась. Для нее это все было вполне ожидаемо. А вот остальные, услышав и о Совете Десяти, и о личном внимании короля, Были, конечно, полностью ошеломлены. «Так что, у нас хотят отобрать нашу победу?» — возмущенно спросила Кевина. «Король, совет десяти? Как же мы можем справиться с ними, если они захотят этого?» Раздались схожие голоса, полное разочарование. «Ну да, у нас же в Дерзких практически нет никого из ведущих кланов, за исключением Хастера», — подумал я. Обычные студенты представить себе не могут, что можно как-то справиться с несправедливостью, которая может на них обрушиться с такого высокого уровня. И понятия не имеют что в такой ситуации король и совет десяти могут иметь совершенно разные устремления. — Джоан, объясни им, в чем они неправы, — попросил я супругу. Видел, что ей очень хочется что-нибудь сказать, но она понимает, что я не просто так тут все это огласил и сам молчу. Явно что-то задумал. Благодарно мне, кивнув, Джоан тут же с улыбкой сказала: А ну, хватит тут панику разводить. Вы, главного так и не поняли? Совет десяти, по сути, потребовал от короля и моего отца явиться к нему, да еще и в очень короткие сроки. Это абсолютно невежливо. И Драск сейчас явно в ярости, так что он вовсе не будет спешить по первому требованию Совета Десяти что-то менять в результатах нашего соревнования. Напротив, он из-за этого дерзкого вызова от ведущих кланов явно будет на нашей стороне. Нам теперь только надо придумать, каким образом сделать так, чтобы наша победа при поддержке короля была официально закреплена». «Можете считать, что это дополнительный раунд в нашем сегодняшнем академическом соревновании, просто вынесенный уже на более серьезный уровень. Но и в нем мы тоже должны победить. Надо придумать, как это сделать», — кивнул я, подтверждая слова Джоан. «Да, Сокланы пока еще совсем не разбираются, как устроена большая политика». Так что, в принципе, то, что сейчас происходит, даже полезно для того, чтобы начали хоть постепенно в такого рода дела вникать. — Так разве все и так не знают, что артефакт Академии невозможно каким-то образом обмануть? Удивленно распахнул глаза, спросила Джока. — Да клан-лидерам крупнейших кланов сейчас не так и важно, кто и что там знает. Махнула рукой Джоан. Они просто очень злые из-за того, что их детки, их соратники проиграли в чистую клан из четвертой сотни рейтинга и не могут поверить в то, что это было честно. Вот в чем проблема. В эмоциях. Когда у человека так все бурлит, логика у него начинает откровенно хромать. «Ну что же, времени не так и много. Давайте все вместе постараемся придумать, что мы можем сделать, чтобы заставить совет десяти признать нашу сегодняшнюю победу», — сказал я. Начали обсуждать, предложения сыпались одно за другим. Я кивал на каждое, не критикуя. Нечего глушить инициативу критикой, пусть почувствуют интерес к участию в принятии важных решений. Шутка ли придумать что-то, что позволит нам заставить сам совет десяти признать, так или иначе, нашу команду самой сильной? Затем, когда время стало поджимать, я сказал. «Спасибо. Идея интересная». «Теперь послушайте, как я сам вижу те шаги, что нужно предпринять». Расписал им всю схему, что у меня самого появилось, пока всех выслушивал, и под молчание пообещал. «Когда вернусь с Совета Десяти, обязательно расскажу, как все прошло».